обращенная открытой стороной к почве и покрывавшая восемь больших конусов из зеленоватого буразонового сплава. Сюда шли ответвления подводящих энергию труб шестиметрового сечения. Долину пересекали столбы с направляющими кольцами, временный отвод от магистрали обсерватории, принимавший во время передачи энергию всех станций планеты